Дневник Жана Вальрега. Глава 1. Община мир. 10 февраля 1850. Вот я и на месте. Я не посылаю вам еще обещанные реляции моих приключений. Здесь я уверен, что со мной не случится ничего замечательного. Посылаю вам перечень некоторых обстоятельств из моей жизни, которых я не умел объяснить вам. Когда вы расспрашивали о них меня, вы желали знать, во-первых, почему, не испытав никогда ни излишней строгости, ни дурного обращения, я имел характер вовсе необщительный, не терпел говорить с другими о себе и неохотно занимался собой. Тогда я и сам не понимал, почему это так было. Теперь, кажется, я добрался до причины. Дядя мой, Аббат Вальрек, вовсе не остроумен в синизол при всем том он большой насмешник, у него прекрасный нрав, несколько крутой, но веселый. он до того положителен, что все, что свыше его ограниченных понятий вызывает его сомнения и насмешки. Этот склад ума образовался в нем не только внутренним процессом, но и от привычки жить с мариной, его старой и верной домоправительницей, превосходной женщиной в поступках но самый спесивой и недоброжелательной на словах, способной к безграничной преданности людям, наименее в целом приходе достойным участия. Она беспощадно злословила о людях самых достойных, как только усаживалась вечером за свою прялку или за свое вязание, чтобы поболтать с господином Аббатом, который то смеясь, то дремля, снисходительно слушал ее сплетни и сам вдоволь потешался насчет ближнего. Эти пересуды, впрочем, никому не вредили, потому что добрые люди с истинным умением жить в свете из избы ссоры не выносили, и их злословие никогда не переходило за порог их жилища. Но я слишком долгое время был немым слушателем таких разговоров, и они не могли не отразиться на мне. Я привык, сам того не замечая, к бессознательной недоверчивости в моих отношениях с другими. Однако же я не могу упрекнуть себя чтобы я разделял это безграничное недоброжелательство. Напротив того, кажется, я усиленно защищался от этого чувства. Но, быть может, я невольно убедил себя, что и я заслуживал свою долю недоброжелательства от других, и что если аббат не оказывал мне его, то потому только, что я был его племянником и воспитанником. Что касается насмешек, то, находясь у него, так сказать, под рукой, Я был постоянно осыпаем ими. Дядя смеялся надо мной с добрым родственным намерением. Я в этом уверен. Но насмешка — все-таки насмешка. Средство это прекрасно без всякого сомнения, чтобы истребить зародыш, глупой самонадеянности, тщеславия Но при частом употреблении это средство гибельное. Оно должно было, наконец, угасить во мне всякое уважение к самому себе. Чтобы дать вам понятие о насмешливости моего дяди, я расскажу вам нашу встречу, когда я приехал к нему третьего дня вечером. Так как в нашу деревню не ходит ни один дилижанс, ни другие почтовые колымаги, то я пришел домой с последней станции пешком, в прекрасную погоду и по прескверной дороге. «Ба-ба-ба, здорово!» — вскричал мой дядя, только что меня увидев. «Добро пожаловать!» «Марина, ступай-ка сюда!» Вот тебе и он, мой по весу племянник. Дай-ка ему поужинать. После нацелуешься. Он верно проголодался. Ему теперь похлебка дороже твоих поцелуев. Садись-ка, погрейся тут у камина. Э, брат, да на тебе лица нет. Что же это? Или свой хлеб-то тяжело там приходит? Очень уж и спастился. Ты, кажется, любезной в Италию собираешься. Рафаэля с трона спихнуть на да других пачкунов, которых имени я не припомню. С Богом! Мне лестно подумать, что в нашей семье будет знаменитый артист. Но вряд от этого вырастет твое состояние. Недаром пословица ведется. Гол как маляр. А ты все еще петушишься? Ну что делать? Был бы только честным человеком. Да смотри, не промотайся, пока я жив. И не наделай долгов. «На мою деньгу плоха надежда. Я тебе не царскую долю оставлю. Да и знаю, что я пожить собираюсь как можно подолее. А судя по твоей физиономии, я, брат, чуть ли не здоровее тебя. Берегись, чтобы мне не пришлось по тебе поминки справлять». После многих таких прибауток Аббат Вальрек начал меня расспрашивать. Но, не слушая и не понимая моих ответов, продолжал надо мной подшучивать. «Италия. — говорил он. — Не думаешь ли ты, что там деревья растут вверх корнем, а люди вниз головой ходят? Не глупо ли ехать за три-девять земель, чтобы изучать природу, как будто люди не везде одинаково глупы? А вещи мира всего не всюду равнобезобразны. Когда я был молод, старшие видя что я крепок и здоров, вздумали уговаривать меня сделаться миссионером. — Нет, господа, — отвечал я им. Незачем ездить в Китай, чтобы видеть болванов, или на их в океана, чтобы насмотреться на диких. После ужина, за которым я должен был есть вдоволь каждого блюда, иначе Марина обижалась, дядя пожелал видеть образец моих успехов в живописи во время моей парижской жизни. — Ты думаешь, что труды твои передо мной будут то же, что бисер перед свиньями? — сказал он, шутя. — Ты ошибаешься. Чтобы судить о том, что сделано для глаз, нужны только глаза. Ну-ка, развязывай. Мне хочется полюбоваться произведениями будущего Рафаэля. Надо было раскрыть чемодан и перебрать в нем все вещи, чтобы доказать дяде, что у меня было очень мало рисовальных припасов. И не было ни одного рисунка. Он очень оскорбился. — Это нелюбезно с твоей стороны, — сказал он. Ты мог бы догадаться, что меня интересуют твои успехи. Я начинаю думать, что ты просто бил баклуши в Париже и ничего путного не делал. Если бы не так, ты позаботился бы привести мне хотя бы какой образок, раскрашенный тобою. У тебя было дарование, я не спорю. Но я уверен, что там ты только шатался из угла в угол. Роясь в моих вещах, Марина открыла академическую фигуру, в которую я завернул карандаши. Рисунок этот был изорван и запачкан, и так как у фигуры недоставало головы и оконечности ног, то Марина сначала не совсем и поняла, что у ней было перед глазами, но вдруг разразилась криком ужаса и негодования и убежала у промитью из комнаты. «Фи!» — сказал дядя, несмотря на обнаженную фигуру, что так перепугала Марину. «Так этим-то вы занимаетесь!» рисуете ноги и человеческие фигуры и отвратительно и ни к чему не служит к тому же это кажется кое как наляпано признаться мне больше нравились курьезные человечки которых ты бывало писал и работа была почище и по крайней мере благопристойно деревенское платье бывало отмалевано в точь в точь и хоть кому покажи не стыдно глядеть но поговорим о деле Продолжал он, бросая в камин мой академический этюд. «Как вел ты себя в этом новом Вавилоне? Что, долгов наделал?» «Нет, дядюшка». «Не запирайся, говори лучше правду». «Божусь вам, что нет. Я не хотел ни пугать вас, ни огорчить. На будущее время, если вы позволите убедить себя в некоторых несомненных истинах, может быть, ты меня обманываешь» я уверен, что ты кругом должен. Честью уверяю вас, что нет. Но ты имеешь намеренье Я никакого намерения не имею. Но я должен сказать вам, что мне сильно наскучила эта система бережливости, доходящая до скряжничества, и если бы, по несчастью, я к ней пристрастился, она довела бы меня до самого бессмысленного эгоизма». Я понимаю готовность на лишение в пользу ближнего, но лишать себя возможных удобств в жизни для того, чтобы приобрести эти самые удобства в будущем, и смешно и безрассудно. До сих пор моя строгая бережливость была делом чести. Вы взяли с меня клятву, что я не буду тратить свыше моих доходов. И как дитя я дал эту клятву, не зная, что ста франками в месяц нельзя жить в Париже. А если и можно, так только с условием никогда не трогаться участью человека еще беднее нас и подчинить себя самой скупой предусмотрительности. Я не мог вести такую жизнь. Я взялся за работу, чтобы удвоить свои средства, но работу ненавистную для меня, притупляющую мысль и чувства. И при всем этом я еще должен был лишать себя тысячи нравственных и умственных наслаждений которые могли развить ум и образовать сердце. Наконец, несмотря ни на что, я сумел научиться тому, чему хотел научиться, не уклоняясь ни от одного из приличий, обязательных по моему образу жизни, и не пропуская случая бывать в хорошем обществе, где только я мог показаться, не бросаясь другим в глаза. Я еду теперь в страну, где, как я слышал, и бедный артист может учиться, не терпя большой нужды. Но прежде чем расстанусь с вами, добрый и дорогой мой дядюшка, я должен сказать вам, что беру назад мое слово и более не обязуюсь, безусловно, сберегать мое наследство, если потребности моей артистической жизни и долг чести вынудят меня прибегнуть к моему капиталу. После этих слов завязалось между мною и дядей жаркое объяснение. Он был взбешен, видя во мне такие неожиданные для него идеи, хотя прежде никогда не требовал у меня отчета в идеях. Высказав мне все, что внушали ему его убеждения, странная смесь эгоизма и христианского милосердия, правило помнить о других и не забывать себя, не позволяя себе никаких увлечений ни в пользу других, ни в свою собственную. Он встал с места, и, будучи не способен взволноваться чем-либо до такой степени, чтобы пропустить хоть один час сна, он успокоился, промолвя. На нынешний день довольно хлопотать. Завтра подумаем об этом. Часы на сельской колокольне пробили девять. И дядюшка задремал, как бывало и в прежнее время, с той регулярностью пищеварительных отправлений, которые свойственны только сильным темпераментам. Марина вошла в комнату. Собрала со стола, громко разговаривая со мною, стуча без всякой предосторожности своими деревянными башмаками по звонкому полузала. Когда все было прибрано, она громко сказала, «Господин абат пора спать. Спокойной вам ночи. Ступайте молиться. Это ваше время. Да и ложитесь с Богом». Потом Марина отвела меня в комнату, где я провел половину своей жизни. Осмотрела, все ли нужное есть у меня, еще раз меня поцеловала. И, нещадно топая по лестнице, отправилась в верхний этаж. Через четверть часа все спало в доме священника, в том числе и я, утомленный несносной дорогой и несносными рассуждениями Аббата Вальрега. На другой день, то есть вчера, дядя мой пытался за ужином возобновить наш разговор, но мне удалось отвлечь его до трех четвертей девятого. Я надеюсь, таким образом, не оставляя ему более четверти часа в вечер на споры, без крутого перелома довести его до того, что он свыкнется с принятым мною решением. Вы, может быть, подумайте заодно с почтенным дядюшкой, что у меня вертится в голове какой-нибудь сарденопальский замысел насчет моего капитала в двадцать тысяч франков. Ничуть не бывало. Все мои намерения ограничиваются желанием идти вперед и не быть рабом положения». 12 февраля. Мое предположение оправдывается. Дядя привыкает к моей независимой воле и начинает успокаиваться, видя мою рассудительность во всех других отношениях. Так как я уже принялся рассказывать вам о моем прошлом, я расскажу вам, как родилась во мне охота к живописи. Я не смел сообщить вам подробности этого случая, когда вы меня об этом спрашивали. Молодость моя протекла здесь в уединении, на лоне природы. Я занимался только чтением и мечтами. Вдруг во мне пробудилось неясное, но сладкое чувство созерцания. Эта способность была во мне устойчивее и совершалась с меньшим трудом, чем способность мыслить. Я ощутил это наслаждение в первый раз в один ясный день при закате солнца, окидывая взором пространный луг, окаймленный высокими деревьями. Лучи яркого света и прозрачные тени придавали очаровательный эффект прекрасной местности. Мне было лет шестнадцать. Я спрашивал себя, почему эта местность, которую я не раз проходила равнодушно, не обращая на нее внимания, вдруг получила в глазах моих неизъяснимую прелесть. Несколько дней я не мог дать себе в этом отчеты. Занятые по утрам дома моими обязанностями, то есть сочинениями, которые задавал мне мой дядя аккуратно каждое утро, и которые он аккуратно каждый вечер забывал прочитывать. Я не мог видеть солнечного восхода. Я уходил часто в поле с книгой в руках, но напрасно искал там в продолжении целого дня того поразительного эффекта, который произвел на меня такое сильное впечатление. Он появлялся только вечером, когда солнце опускалось к вершинам окрестных холмов и когда огромные тени, скользя по бархатной зелени, длинными полосами ложились на равнину, облитую ярким золотом света. Это время живописцы называют «моментом эффекта». Наступление этих минут заставляло биться мое сердце как приближение любимой особы или необыкновенного события. В эти мгновения все становилось в глазах моих прекрасным, хотя я и не мог объяснить себе, почему каждая случайная неровность слуга, камень, Даже прозаические подробности пейзажа, белье, развешанное на веревке у двери хижины, куры, роющиеся в навозе, шалаш из ветвей, загородка, отделяющий лук от коноплянника, все изменяло свои формы, все принимало другие оттенки, все облекалось в неизъяснимую прелесть. «Но что же во всем этом удивительного?» — спрашивал я сам себя. И почему я так поражен этим видом? Прохожие люди, занятые полевыми работами, вовсе не обращают внимания на эту картину. И даже мой дядя, человек самый образованный из всех, кого я здесь вижу, никогда не говорил мне о красоте этой долины. Где же эта прелесть? Во внешней природе или во мне самом? Есть ли это преображение окружающих меня предметов? Или обаяние моей мысли? Несколько дней я в втайне наслаждался этими минутами душевных восторгов. Дядя мой обыкновенно ужинал в это время, а он был чрезвычайно взыскателен, когда дело шло об обычном порядке его домашней жизни. Он не беспокоился, если бы я и целый день был в отсутствии, но минута ожидания меня к ужину сердила его. К тому же он был так добр, что я всеми силами старался не огорчать его. Как только раздавался звон часов с далекой колокольни, и стаи голубей начинали пролетать с полей в направлении к деревне, я вспоминал, что Марина накрывает в это время на стол. И, отрываясь от восхищавшей меня картины, спешил домой, не вполне насладившись зрелищем. Но мечта меня не покидала очарованной местности, и когда я нарезал ветчину или жаркое тоненькими ломтиками, как это было заведено дядюшкой, Перед мысленным взором моим тянулись вереницы кустов золотыми очертаниями и другие подробности картины, облитые ярким пурпуром заката. Наступала осень, дни становились короче. У меня оставалось более времени любоваться изумительной игрой света и тени и постепенным преображением предметов, уже с тем разумением прекрасного, которое развилось во мне, как неизведанные еще чувства С каждым новым впечатлением новый восторг овладевал моей душой, и, несмотря на то, что я читал много книг, наполненных поэтическими картинами, мне не приходило мысль искать слова, чтобы выразить мое видение. Слова казались мне недостаточными, смешными, картины неясными и неточными. Напрасно вдохновенные поэты старались выразить словами «красоты видимого мира», Самый смелый из современных мечтателей, Виктор Гюго, уже не удовлетворял меня. Тогда я почувствовал что мое внутреннее чувство никогда не проявится в слове, и что я не могу быть писателем. Воображение мое было скудно или лениво, потому что лучшие писатели не дали мне даже приблизительного понятия о том, что глаза мои сами открыли. Долго, однако же, я не решался сказать себе, что я могу быть живописцем. Даже и теперь я еще не знаю, было ли чувство, возбужденное во мне этими впечатлениями, сознание моего призвания. Во всяком случае, эти впечатления вызвали во мне стремление теперь преобладающее. Мне было около девятнадцати лет, когда в один из долгих зимних вечеров мне пришла мысль или правильнее я почувствовал потребность возобновить перед собою дивный ландшафт, Я взял карандаш и начал рисовать. Окончив рисунок, я простодушно удивлялся моему безобразному созданию. Я смотрел на него сквозь стекло воображения, которое представляло мне в ином, лучшем виде набросанный мною эскиз. На другой день я увидел свою ошибку и сжег испачканный мною лист бумаги, но принялся снова рисовать мое виденье. Это продолжалось несколько месяцев. Каждый вечер я бывал восхищен моей работой. Каждое утро истреблял ее, боясь привыкнуть к безобразию моей картины. А между тем долгие зимние вечера пролетали незаметно. Наконец мне пришла мысль попытаться рисовать с натуры. Я срисовывал все, что попало с удивительной искренностью. Я рисовал почти все листики деревьев. И в разработке подробностей запутывал идею целого, не выражая однако же и деталей потому что каждая потребность есть сама относительная целая. Однажды дядя взял меня с собой в соседний замок, где я впервые увидел картины древних и новейших художников. Я остановился перед картиной Рюздаля и долго стоял перед ней в немом созерцании. Я не вдруг понял ее. Мало-помалу мысль моя просветлела, и я уразумел, что такое искусство требует целой жизни. Отходя от картины, я решился посвятить всю мою жизнь, употребить все мои силы, чтобы научиться выражать красками на полотне мечту моей жизни. Добрые люди одолжили мне несколько хороших рисунков. Дядя позволил мне купить ящик акварельных красок. Тогда он не пугался моей мономании. Но когда я достиг совершеннолетия и объявил ему мои намерения, он сильно встревожился. Я ожидал этого и скрутостью опровергал его возражение Я знал, как он уважает независимость чужой воли и как не любит толковать по-пустому. Я знал в нем эту беззаботность, этот оптимизм, который всегда преобладает в людях истинно кротких и искренно добрых, и не сомневался в успехе. Вы спросите меня теперь, почему в первые дни нашего знакомства я утаила от вас такое ничтожное обстоятельство, как склонность мою живописи. Причина так же проста, как самый факт. Вы просили бы меня показать вам мои рисунки, а они были невыносимо дурны и могли понравиться только Марине и нашему школьному учителю. Вы сказали бы мне, что я сумасшедший. А если бы не сказали, я прочел бы это убеждение в ваших глазах. А я сам не столько еще верую в мой талант, чтобы отстаивать его против критических замечаний друзей. Суд посторонних для меня не страшен, но после вашего приговора мы сомневались бы вдвоем, а мне и одному тяжело сомневаться. В мой тогдашний возраст, пренебрежном воспитании, как мое, человек не умеет защищать своих убеждений. Мы сознаем их, но у нас недостает выражений, чтобы высказать их в ясной определенной форме и доказательств, чтобы их отстаивать. мы любим их, потому что, чем бы они ни были, откровением или пустой мечтой, они делали нас счастливыми. Мы скрываем их в глубине души, как тайну первой любви. Это для нас цветы, которые вянут под дыханием пренебрежения, под улыбкой насмешки. Эта боязнь еще и теперь меня не покинула. Я не из пустого тщеславия не хотел показать вам мои рисунки. Я беспристрастно проверил себя и убедился, что если я не мудрец, то и не безумный, чтобы подумать, что я уже имею талант. Это искреннее сознание успокаивает меня. Оно доказывает, что, сохраняя в тайне мои успехи, я люблю не себя, а искусство. Я хочу сохранить девственность моих надежд, не обнажая их ни для нападков неприязни, ни для приговора судей, ни для взора любопытных. «Мне кажется, что с таким уважением к моему идеалу я не рискую впасть в заблуждение, и когда я скажу вам, вот как я умею выражать мысль свою, я точно буду уверен в успехе, соответственным моим силам, не говорю моим стремлениям, этого, кажется, никто не может достигнуть».